Со временем первобытные дамы сообразили, что с помощью косметики можно скрыть какие-то телесные недостатки и усилить имеющиеся внешние достоинства. Шансы завоевать благосклонность противоположного пола явно возрастали. Древние рукописи свидетельствуют, что уже тысячи лет назад женщины Египта и Месопотамии подкрашивали веки в голубой цвет, тончайшей пыльцой истолченной бирюзы. Бирюза — это природный минерал, содержащий медь и алюминий. С незапамятных времен для подкрашивания бровей использовался мягкий природный минерал — сурьмянный блеск, сульфид сурьмы. В русском языке было выражение «сурьмить брови». Сурьмяный блеск поставлялся в различные страны арабами, которые называли его стиби. От этого названия и пошло латинское стибиум, означавшее в древности не химический элемент, а именно сульфит. Природный сурьмяный блеск имеет цвет от серого до чёрного, синей или радужной побежалостью. Египетский папирус Эберса с косметическими рецептами достигает 20,5 метров. Греки, точнее гречанки, еще в IV веке до нашей эры, широко применяли различные кремы и масла, которые готовили путем разведения в оливковом масле вытяжек из лепестков розы и лаванды, а римляне наладили стандартизованное производство косметики. При этом косметические средства применялись не только для украшения живых, но и мертвых. Вспомним древнеегипетские забальзамированные мумии, многие из которых носят явные следы маникюра и педикюра. Отцом косметологии следует считать Гиппократа, который составил множество косметических рецептов. По сообщениям известного историка материальной культуры Кима, Буровика, живший во II веке нашей эры великий врач Гален, изобрел целый ряд рецептур, в том числе и рецепт, дожившего до наших дней, кольт-крема, от английского cold cream, буквально холодные сливки. Эта мазь для смягчения кожи состоит в основном из кашалотового жира, спермоцета, воска, миндального масла. Придворные дамы Китая еще до нашей эры были весьма искушены в косметике. и Использовали свинцовые белила, рисовую пудру и грим. Достоверно известно, что в России косметические краски применялись в конце XVI века и особенно широко в XVII веке. Историк- Лукьянов в одной из своих книг цитирует немецкого путешественника Олеария, который посетил Россию в первой половине XVII века и позднее описал свои впечатления. Женщины в России среднего роста, вообще стройны, нежны лицом и сложением, но в городах все румянятся, и так грубо и заметно, что, глядя на них, подумаешь, будто кто вымазал их рукою, полную муки, и потом кисточкой намазывал им щеки красной краской. Брови и ресницы они также подкрашивают черной, а иногда коричневую краской. Впечатления того же времени другого путешественника по России, голландца Стрюйса, подтверждают это наблюдение. Хотя женщины обыкновенно белы, и кожа на лице их очень гладкая, все-таки они почти все румянятся, или, вернее, натираются аляповато-белилами и приглашают для этого белильщиц. Румянами в то время красили не только щеки, но и губы. Во времена Пушкина появились и импортные средства, но даже аристократки продолжали использовать и традиционные, молочные ванны, огуречные настойки. В Европе косметические средства и парфюмерия были непременным и обязательным атрибутом королевских дворов, начиная с XV-XVI веков. Причем парфюмерные средства применялись не просто для придания дамам, а в еще большей степени мужчинам приятного запаха, но в первую очередь для маскировки отвратительного